«Оль, здоровый человек, не стал бы, но с Кнехтом все не так просто». Он объяснил, что ему понадобилось вечером съездить на Акалым, но куда именно, сказать не в состоянии. Якобы вывел машину из гаража, выехал за линию боксов, вспомнил, что забыл сумку с документами, вернулся за ней пешком. Похоже на правду, но звучит не особенно убедительно. «Скажу честно, наши опера тоже думают, что это пустой номер, но если не будет алиби, причем железобетонного, Кнехту придется худо».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 кнехта мама умерла еще два года тому назад. Игнат Семенов возвращался с работы. Чувствовал он себя сегодня неважно, как и вообще в последнее время. Мыл желудок, в главе шумело. Но каждый раз, когда он жаловался жене на недомогание, та с готовностью заявляла, что все его проблемы со здоровьем кроются исключительно в злоупотреблении спиртным. Семенов, конечно, злился, хотя в глубине души понимал правоту супруги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 «Светочка, надо, чтобы Кнехт вспомнил про эту женщину. Во-первых, она его алиби. Во-вторых, появится причина продолжить поиски настоящего преступника. меня есть возможность спросить его. Но если он даже вспомнит про нее...» Света понизила голос и перешла почти на шепот. «У нас уже понемногу говорят, что Кнехт — это тот, кого мы искали. Понятно? Но это же бред! Я тоже так думаю. Но ты выяснишь?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 Пока Ольга открывала нужные программы, пришло уведомление о новом сообщении ВКонтакте. Точилова мельком глянула на имя отправителя и только головой покачала. «Систер Орхотт. Должна быть извиниться, решила. За себя или от имени всех. Глаза об моих не видели». Ольга, конечно, отдавала себе отчет, что приложила усилия к тому, чтобы затащить ее парня, на тот момент уже практически бывшего, в свою постель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 «Это предельная сумма, которую я могу потратить. Вы, ребята, взрослые, не вчера родились. И представляете, какие доходы у учителей. Следовательно, я рассчитываю на адекватную отдачу». «Этого с избытком хватит», – заметила Дилара. «Я так понимаю, нам придется очаровывать проводников?» – поинтересовалась Лариса. «А если сегодня другой поезд будет?» «Поезд короткого следования. Ходит единственный состав», – ответила Ольга.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 «Понятно», – произнес Максим. «Но это ведь не все?» «Не все, Тим». Это тайное имя вырвалось у Ольги случайно, и она готова была заметить негодование со стороны влюбленных. К счастью, они вроде бы не обратили на это внимания. «Э, нет». На губах Воробьевы мелькнула едва заметная улыбка. «Ох, Инна, представляю, как сильно Тим удивил тебя сегодня, раз ты прислала мне такое письмо». «Это программа «Минимум», – продолжила Ольга, возвращаясь к делу. Программа Максимум заключается в том, что в этом городе нужно найти женщину по имени Ирина. Я не знаю, как она выглядит, какая у нее фамилия и сколько ей лет. В курсе, что она замужем и имеет минимум одного сына, причем этот сын не от мужа, а от человека, чьи фото я вам раздала. Ученики сидели тихо, оценивая сложность задачи. Шансы на успех Ольга Викторовна, мягко говоря, невелики. Осторожно произнес Женя. «Кто-нибудь из вас был раньше в Нижнеманске?» – спросил Точилова. «Я был», – сказал Женя. «И я, только давно и проездом», – сказала Дилара. «Слово «алусар» ничего вам не напоминает?» «Нет», – ответил Женя. «А Google что говорит?» Проверяла. «Ничего». Думала, может быть, это район города или какой-то объект в его пределах, гора или озеро. «Если название верное, мы на месте разберемся, что это такое», – сказала Лариса. Все замолчали. «Ольга Викторовна, если это все, то можно узнать о конечной цели наших поисков?» – спросила Инна. Тачилова немного помедлила, но решила, что нет смысла держать в секрете информацию от тех, кто и без того про нее слишком много знает. «Про убийство слышали?» «Можете не отвечать, слышали». Человека на фото могут обвинить в том, чего он не совершал. Настоящий убийца останется безнаказанным и сможет продолжать свои чудовищные преступления. И еще, ребят, должна вам признаться, он охотится за мной, и я это чувствую. Оленька, привет, моя сладкая. Ну никак не удается нам в онлайне пересечься, просто засада какая-то. Мало того, что часовые пояса такие разные, да еще на нас с тобой столько всего свалилось –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 Так что прецедент создан. Именно отец пацана ее вытащил в итоге. Написала письма им в поддержку. Вот только не знаю, поймут ли. Ошибок, думаю, много. Еще ты говоришь, что потихоньку пакуешь чемоданы. Хочешь поменять климат? Понимаю твое желание. Там у вас уже зима вот-вот начнется. Куда собираешься перебраться? Про Черноморский юг даже не думай. Туда летом отдыхать еще можно ездить. Но проживать там постоянно – жесть. Если намереваешься жить в России, то лучше средней полосы ничего не найти. Тебе же еще работать придется, как я понимаю. С твоим предметом только сюда. На югах без работы будешь сидеть. В самой Москве ловить нечего. Нормальную вакансию вряд ли найдешь, по крайней мере, быстро. А жилье купить не сможешь. Но оно и к лучшему. В столице не так уж все гладко и сладко. А с каждым годом все гнуснее и гаже становится. Перебирайся в Подмосковье. Хоть в Зеленоград. Или в ближайший областной центр, но не первый попавшийся, конечно.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 Про профессора Виноделова я слышала, он в той телепередаче засветился, название забыла, где паранормальщина всякая, но человек серьезный, можешь погуглить, действительно ученый с мировым именем, в общем, приезжай, очень хочу с тобой увидеться, помогу определиться с местом для будущего ПМЖ, а хочешь я тебя со своим бывшим познакомлю, похоже он в свободном полете сейчас, вы кажется друг друга стоите, ой нет, не буду знакомить, а то мне с тобой тогда пообщаться не удастся».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 Диля. Приехала в ТЦ «Заря». Энни. Нашла рынок «Заречный». Это какой-то лабиринт на огромной площади. Продавцы все Салусара. Ольга. 1326. Как дела, ребят? Где Женя? Энни. Ищем Ольга Викторовна. Женя почему-то не отвечает. Макс. Мы над этим работаем. Я еще даже первый этаж не прошел. Диля. Пока ничего. Пытаюсь вызвать Женю. Он и по обычному номеру недоступен.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 «Джон, это почему еще? Надо быть на связи постоянно. У нас и так Лора в автономку ушла». «Дили, но мне обещали еще информацию дать, если я приеду». «Энни, да ты никак к этому сержанту на свиданку понеслась, или ты уже с ним?» «Дили, ребят, но ну я ненадолго, и к тому же для пользы дела. «Макс, а почему отключаться собралась, а?» «Дили, ну не буду тогда, только на всякий случай предупреждаю, чтобы вы не беспокоились, если вдруг не сразу отвечу».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 Пошел за Лорой. Скоро выйдем на связь снова. Макс. Я прошел все круги ада. К сожалению, порадовать нечем. Энни. Заканчиваю. Видимо, у меня тоже пусто. Лора. 19.07. Нашла Ирину. Сейчас отдышусь, напишу подробнее. Макс. Не может быть. Ждем, конечно. Ольга. Лариса. Я вся во внимании. Лора.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 Ольга. Какая еще группа? Ребята, будьте осторожны, не надо куда попало влезать. Энни. Да шутит он. Сейчас найдем хостел, там и заночуем, верно? Ольга. Да, и Дилару не забудьте найти, что-то я давно сообщения от нее не видела. Лора. Она в онлайне, просто молчит. Наверное, задумалась о чем-то. Так, давайте организуем общий сбор возле монумента на набережной. Макс, Энни, приезжайте сюда.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 «Ты меня пугаешь. Неужели на службе?» «А где же я могу быть в восемь вечера?» «Понимаю. Еще и в субботу». «Конечно». Свет вздохнула. «Сегодня днем попыталась узнать про Кнехта. Лежит в реанимации. Кое-кто надеется, что он вообще из кома не выйдет. Понимаешь, почему?» «Догадываюсь». «Свет, можешь мне скопировать какой-нибудь документ о том, что Сергей задержан, арестован, или как это правильно называется?» Света вздохнула еще раз. «Ты действительно хочешь, чтобы меня перевели в пожарный?» «Я понимаю, только ведь ты меня уже знаешь и знаешь, что я никогда тебя не подставлю». «Ладно, сбрось мне адрес твоей почты, вышлю копию постановления». «Светочка, ты не представляешь, что ты для меня делаешь». «Представляю, Оль, очень хорошо представляю».